Эй, Лапуля, купишь мне вот это? А что ты дашь мне взамен? Дай-ка подумаю, ну, что-нибудь такое. Да, куплю. Честно?